«Не надоело!» — раздалось неподалеку. «О, черт!» — пронеслось в голове Данилы. «Не надоело!» — прокатилось эхом дальше. «Пост Нео, знаменитые десятки. Основная армия тренируется или отдыхает перед штурмом, а в относительной недосягаемости крепостных пушек выставляют отцепление». Пятеро нео греются у костра, отдыхают, спят, судачат за жизнь. Потрепаться они большие любители, несмотря на мозги, мелковатые по сравнению с массивным черепом. Четверо дежурных образуют квадрат, в центре которого находится отдыхающая смена, причем каждый из дежурных должен видеть двух остальных. А пятый дежурный, обычно покрупнее остальных, Ходит по периметру и шпыняет караул, чтобы не спали, не увлекались поиском блох и не ковырялись в физиологических отверстиях, отвлекаясь от службы. При всем при этом эпизодически, а особенно в условиях неважной видимости в тумане, караульные по очереди обязаны были орать «Не надоело!», на что товарищи по оружию хором должны были ответить «Не надоело!». Таким образом проверялось, все ли на месте и не пора ли менять смену. Когда же большинство голосов ревело «Надоело!», приходила смена караула. При этом, если махнатым сторожам слишком быстро надоедало нести службу, порой случались локальные свары между сменами, которые два начальника быстро пресекали кулаками и дубинами. «А уж как это не надоело!» — а осточертело кремлевским караульным «не передать». Но надо признать, что такой способ осадного отцепления был неплох, учитывая присущую Нео недисциплинированность. Например, в случае обнаружения разведотряда защитников Кремля охранник поднимал оглушительный рев, на который сбегались 9 сотоварищей, включая отдыхающую смену, плюс 2 соседних десятка. А 30 Нео – это уже реально опасно, даже для бронированного отряда обученных мечников. И так неподалеку от выхода из дота расположился караул. Да, не повезло. И непонятно, где он. Все пространство вокруг было затянуто клубами густого тумана. При всей выучке разведчика крайне сложно предугадать, когда из серой пелены вынырнет коренастая, мускулистая фигура с окованным железом-дубиналом в лапе или с подобием стального меча, выломанным из кучи мусора, и грубо обработанным при помощи булыжника. У начальства Нео мечи встречались чаще, а вожди родов и племен, помимо мечей, бывало щеголяли даже фрагментами доспехов, снятых с убитых защитников Кремля. Так, если оказался в центре караула, надо попробовать зайти за линию отцепления, посмотреть, где расположились основные силы и что, собственно, они собой представляют и по возможности тихо вернуться. Но тихо не получилось. То есть не повезло сразу. Личного опыта разведки в условиях плохой видимости у Данилы не было. А наставления преподавателей насчет того, что туман искривляет звуковые волны и затрудняет определение источника звука, вспомнились лишь когда он фактически наткнулся на Нео, изумленно разглядывающего невесть откуда появившегося человека. Двухметровый, человекообразный, судя по светлому меху, был не старше Данилы. Морда с развитыми надбровными дугами, клыки, выбегающие из слегка вытянутой вперед нижней ее части, шеи нет, голова словно ядро на плечи положено, из одежды только тряпка на бедрах, да кривая доска, за место зерцала, прикрывающая широченную грудь. Данила успел заметить, что примитивная броня — Держится на Нео при помощи нескольких веревок, сплетенных довольно искусно. В руке человекообразный держал грубо вырезанный тяжелый корень, утыканный кусками арматуры. Таким, если со всей дури по голове приложить, шлем-маска в грудную клетку уйдет по маковку. Был бы Нео поопытней, глядишь, заорал бы сразу. Но в молодости каждому хочется подвига, потому караульный прыгнул молча, в прыжке, легко занося над головой свое оружие. Но с воинской выучкой у Данилы было не в пример лучше. Он метнулся в бок, уходя с линии атаки и одновременно отработанным движением выбросив вперед руку. Нео тяжело приземлился, покачнулся, но не упал. Лишь застонал, тихо поворачиваясь к противнику. Данила скрипнул зубами. Еще одна ошибка. В тумане расстояние до предметов кажется больше, чем есть на самом деле. Потому метательный нож вонзился не в переносицу, где у Нео самое уязвимое место, а в глаз. Самое бы время человекообразному начать вопить, а нет, стерпел. Мало того, не выдергивая железо из глазницы, отбросил дубину и ринулся в атаку снова. Уже не оружием достать врага, а схватить и разорвать. Или задавить массой, если сил порвать не хватит. Но силы уходили стремительно вместе с глазной жидкостью и кровью из пробитой глазницы. Потому Даниле удалось перекатом вперед и вбок уйти от растопыренных лап и, вскочив на ноги, коротким ударом вонзить меч в основание черепа врага. Нео вздрогнул всем телом и упал. Глухо ударила о щебень на грудная доска. Слишком много шума пронеслось в голове Данилы. Словно в подтверждение этой мысли справа и слева донеслось «Не надоело!». В реве караульных была явно различимая тревога. Туман, не видно ни шама. И хотя тот туман укрывает человекообразных от пушечного огня со стен Кремля, но в нем своих товарищей по смене тоже не видно. Потому и остается перекликаться доприслушиваться. Да «Не надоело!» проревел Данила, подражая вражьему голосу и очень надеясь, что караул спишет различие тембров человечьей и человекообразной глотки на туман. Хоть разведку и натаскивали специально на «именно это не надоело», но все равно разница была заметной. Похоже, прокатило. Из тумана донеслось какое-то недовольное ворчание, но все же это не топот и не глухой ляск множества когтей об осколки бетонных плит значит, передышка, до тех пор, пока старшей смены не найдет труп. Так, ходят они всегда по солнышку, медленно, размеренно, стало быть, времени есть минуты три, не более. Данила ухватил труп за клок сальных волос на затылке, приподнял, выдернул метательный нож из глазницы трупа, вытер клинок о серую рукоять, свалявшуюся сосульками от обильного кожного сала, поморщился от вольерной вони немытого тела и, спрятав металку обратно в кошель на поясе, тенью скользнул туман. И почти сразу, не пройдя и пары десятков шагов, услышал слегка надтреснутый возрастом голос. — Баба должна быть толстой, — сообщил невидимый оратор, — и с большими сиськами. Данила аж притормозил слегка. Насчет первого утверждения у него имелись сомнения, но со вторым трудно было не согласиться. — А толстой бабы много пользы, — продолжил голос, без сомнения принадлежавший тертому жизнью Нео, после чего говоривший сорвался на кашель. «Какой пользы, мудрый Кер?» — с почтением спросил голос помоложе. «Для жизни!» — разъяснил невидимый Кер, прокашлявшись. «Рядом с ней тепло спать. От нее идут хорошие волны. Она не пытается рычать на мужа. У нее много сала под кожей, и она всем довольна. В теле худой бабы мало сала, и от нее идут плохие волны». Ее тело знает, что в голод умрет первым, и потому тянет силы из мужика. Такая баба рычит и злит мужа. Мужик, когда злится, отдает много силы через волны ярости, и потому рано умирает. Тогда худая ищет другого дурня, чтобы тянуть силы из него. Данила аж рот открыл. Второй раз за сегодня. Вот тебе и тупые мутанты. Оказывается, среди них есть и философы. — К тому же толстую бабу можно съесть, когда голод, — добавил мудрый Кир. — Кто бабу откармливает, тот ее и ест. Толстой хватит надолго, а худая сгодится лишь на суп. Ну, еще кожа у них хороша для бубнов, ее можно продать шаманам. «Нет уж, философия Нео не для нас», — подумал Данила, стараясь ненароком не наступить на какой-нибудь предательский камешек. Голос мохнатого мудреца понемногу удалялся, заглушаемый клубами почти осязаемого тумана, из которого совершенно неожиданно возникли трое Нео, один из которых был заметно крупнее других и страшнее с виду. Половина его шкуры слезла, под рваными ошметками омерзительно пульсировали и сокращались участки красной оголенной плоти. Но, похоже, данное обстоятельство переростка нисколько не беспокоила. Его глаза горели энергией и живым умом, а переплетение оголенных мышц исправно выполняли свою функцию и без шкуры. В одной руке акселерат держал сеть, весьма искусно сплетенную из волос, Во второй зажата увесистая палка, в несколько слоев обмотанная какой-то тряпкой. Пристиж-переростка была вооружена аналогичным способом. Так Нео ходит охотиться на добычу, когда рассчитывают захватить ее живьем. И судя по тому, как ощерился вожак группы, Данила понял — охотились именно за ним. Откуда не узнали? Но его движения, отработанные до автоматизма, были быстрее мысли. Если есть трое Нео, которые целенаправленно охотятся на него, значит, таиться больше нечего. Остается только одно — сделать все, чтобы не попасться живым и подороже продать свою жизнь. Двуствольный пистоль словно сам собой оказался в руке. Выстрел и ближайшая пристиж гиганта свалилась с дырой в лбу, в которую свободно прошли бы два пальца. Второго выстрела не последовало, кремень вылетел из курка, От удара обогнива так и не воспламенив пороха. Что поделать? Кузнецов мало в Кремле, а самому выточить новый курковый винт умения не хватает. Вот и приходится ждать очереди на профессиональный ремонт оружия. Результат налицо, вернее на лице. От первой сети удалось увернуться, зато вторая попала точно, накрыв в несколько слоев голову и плечи. Не то чтобы стеснило движение, скорее ослепило. Данила попытался откатиться в сторону и одновременно сбросить сеть, и у него почти получилось. Получилось даже меч достать и, распластавшись в прыжке, ткнуть им в приближающегося гиганта, раскручивающего над головой огромную дубину. Не получилось достать до намеченной точки между нижней челюстью и верхом выпуклой груди, подрагивающей обнаженным мясом. Немного привычной длины клинка не хватило, как раз того обломка, что был потерян в прошлой стычке с Нео. А потом на шлем-каску рухнуло небо. «Три больших мешка черного давай!» Данила с трудом приподнял голову, а шея загудела от непомерного усилия. Такое впечатление было, что прямо над душами наложили веревку, а после закрутили ее палкой на манер болта. Говорят, так Нео пытали людей развлечения ради. Способность мыслить возвращалась туго. Хотя нет, вряд ли это от веревки. Похоже, облезлой дубиной по шлему заехал. А тот оделся на голову чудом не снеся уши обручем. «Обезьян, ты не охренел часом?» — осведомились сверху. Разведчик сморгнул несколько раз, и серая муть перед глазами распалась клочьями волшебного тумана Шамов. Хотя на самом деле тумана больше не было, он присутствовал лишь в ушибленной голове Данилы, покачиваясь где-то в районе макушки и провоцируя рвотные позывы. Но через несколько мгновений, проморгавшись, разведчик понял, что смотрит на красную кирпичную стену, знакомую с малолетства, только не на внутреннюю ее часть, а на внешнюю. Нахрена нам предатель, да еще за три мешка пороха. Голос был знакомым. Данила поднял голову повыше и остро пожелал вновь провалиться в беспамятство. А еще лучше умереть прямо сейчас, на руках двух Нео. Крепко державших его за локти, стянутые путами за спиной. Впереди, на фоне стены Кремля, маячила спина облезлого акселерата, перепоясанная в талии широким ремнем. В руке Нео держал палку с грязной и рваной простыней на верхушке. Вероятно, эта унылая тряпка, смотанная с дубины, должна была означать белый флаг. А в нескольких метрах над флагом торчали кирпичные зубцы, между которыми. нет, лучше не смотреть. Данила вновь опустил голову, словно взгляды товарищей по оружию пригнули ее к земле. Бывших товарищей. «Два мешка!» — неуверенно сказал облезлый, для убедительности продемонстрировав пару пальцев с черными когтями. Вряд ли они у Нео были черными от рождения, скорее в них просто въелась грязь и спекшаяся кровь. «Маленьких!» — добавил переросток. «Он двоих наших убил!» Тю! -у -у -у -у -у протянул кто-то сверху, да он еще и драться не умеет. Всего двое обезьянов и в плену. Позор для разведчика. Ратмир. Точно он. Его голос. Странно. Друг же закадычный, с детства вместе. Эх, и караул башни рядом, горын с Таргатом. Странно, башня над головой вроде не Никольская, а.. «Значит, так!» — раздался над головой Данилы голос его десятника. «Иди-ка ты, Нео, к своим и скажи, что мы предателей на порох не меняем. Порох есть ценность, предатель — ничто. Менять ценности на ничто есть неразумно». «Один маленький!» — быстро сказал акселерат, отступая назад на пару шагов. «Шел бы ты отсюда, облезлый, пока я к пушке фитиль не поднес». А то шибко руки чешутся. Это Гарын, а в голосе боль неподдельная, вот бы не подумал. Но Ратмир, неужели он к Радомире приревновал? Ратмир, воеводе доложи, прохрипел Данила, ссохшимися от жажды голосовыми связками. Я все сказал, отрезал десятник. Больше Нео упрашивать не стал. Только развернулся, рыкнул своим что-то нечленораздельное и, сломав о колено древко белого флага, пошел прочь от стены. Следом за ним заспешили конвоиры, таща за собой пленника. Даниле приходилось нелегко. Облезлый вожак периодически вставал на четыре конечности. Похоже, передвигаться так ему было гораздо комфортнее. Его пристиж едва поспевала за ним на своих двоих, особо не церемонясь с досадной помехой, не умеющей передвигаться полутораметровыми прыжками. Не иначе мутанты спешили после неудачных переговоров побыстрее убраться из зоны досягаемости чугунных пушек арсенала через одну установленных межзубцов крепостной стены. — Да чтоб вы сдохли! — прорычал Данила, бесясь, что не может ничего сделать, против двух полулюдей-полуобезьян, словно клещами сжимавших его связанные руки. Не будешь бежать, вывернут плечи из суставов и все равно потащат. Руки же еще могут пригодиться. Потому приходилось принаравливаться к их бегу, перепрыгивая через ямы и поросшие изумрудным мхом бетонные обломки погибшей цивилизации. Наконец, троица вместе с пленником вступила в серую пелену, Которая странно напоминала обесцвеченное и потерявшее форму отражение кремлевской стены. Пройдя еще немного на свет, маячивший в тумане, они вошли в круг, выложенный из камней, в центре которого горел костер. Вокруг костра сидели пятеро Нео. Двое грели лапы, чуть не суя их в пламя. Третий сосредоточенно следил за тем, чтобы не подгорело мясо, вздетое на несколько прутков и положенное на рагульки что были натыканы по обе стороны костра. Двое последних занимались оружием, один своим, ковыряя дубину железякой, другой — Данилиным, любовно поглаживая клинок меча, словно ребенок, дорогую игрушку. — Не вышла, мудрый кер! — прорычал облезлый. — Бывает! — Проскрипел один из тех, кто коптил собственные пальцы, похоже, вообще нечувствительные к огню. Его шкура была полностью седой, хотя под слоем многолетней грязи рассмотреть это сразу было непросто. «Что с ним делать теперь?» Седой Кер совсем по человечески пожал плечами. «Съедим на ужин!» — сказал он. «Что еще делать с ним?» «Не к Краггу же тащить!» «А почему не к Краггу?» — поинтересовался один из мутантов. «Потому что тогда его съешь не ты, а Краг!» — ощерился Нео которого звали Кером. Облезлый ощерился в ответ и потянул из-за пояса широкий боевой нож, изъятый у Данилы. — Не здесь! — скривился Кер. — Отведи подальше, слей кровь, мясо неси сюда, а то опять арр поскользнется в луже и упадет в костер. Сидящие вокруг костра мохнатые зверолюди заржали вместе с конвоирами, кроме одного, который следил за мясом. Судя по тому, как перекосила его обезьяноподобную морду, это и был арр. «Благодарю, мудрый!» — оскалил клыки переросток, когда все отсмеялись. «Давно я не пил свежей крови! Пошли, мясо!»